Душа мира. Перевод Соловьева. Рассейтесь, вы везде под небосклоном, Святой покинув пир. Несите жизнь, прорвавшись к дальним зонам, И наполняйте мир. Вы Божьим сном парите меж звездами, Где без конца простор, И средь пространств Усеянных лучами, Блестит ваш дружный хор. Несетесь вы всесильные кометы, Чтоб высях потонуть, И в лабиринт, Где солнце и планеты, Врезается ваш путь. К бесформенным образованиям льнете, Играя и творя, Все в размеренном полете Навек животворя. Вы в воздухе подвижном ткете щедро, Изменчивый убор, и камню вы, В его проникнув недра, даете твердость форм, И рвется все в божественной отваге Себя перерасти, в пылинки жизнь, И зыбь бесплодной влаги готовы зацвести, И мчитесь вы. Любовью вытесняя сырого мрака чад. В красе разнообразной дали рая Уж рдеют и горят. Чтоб видеть свет, уже снует на воле Всех тварей пестрота, вы В им восхищенье на счастливом поле, Как первая чета, и гасит пламя Безграничной жажды любви. взаимный взгляд. Пусть жизнь от целого приемлет каждый, и вновь к нему назад. 1802 год